Глава 4. В правлении Клавдии он, по милости нарцисса, был направлен в Германию легатом легиона, а потом переведен в Британию, где участвовал в тридцати боях с неприятелем и покорил два сильных племени, более двадцати городов и смежный с Британией остров Вектис, сражаясь под началом то авла Авлоплавтия, легата консульского звания, то самого императора Клавдия. Примечание остров Вектис, ныне Уайт. За это он получил триумфальное украшение. Затем вскоре два жреческих сана и, наконец, консульство. В этой должности он был два последних месяца в году. Примечание. Два жреческих сана, понтификат и авгурство. Два последних месяца, то есть последним из субфектов 51-го года. После этого, до самого своего проконсульства, жил он на покое и в уединении, опасаясь Агриппины, которая была еще в силе при сыне и ненавидела друзей уже умершего нарцисса. В управлении он по жребию получил Африку и правил ее честно и с большим достоинством, если не считать, что однажды в гадрумете во время мятежа его забросали репой. Примечание честно с достоинством. Под тациту история. Наоборот, в Африке Вителий был проконсулом справедливым и любимым, а Веспасян ненавистным и с дурной славой, и поэтому в гражданской войне Африка поддерживала Вителия. Во всяком случае вернулся он из провинции, ничуть не разбогатев. Потерял доверие взаимодавцев и вынужден был все свои имения заложить брату, а для поддержания своего положения заняться торговлей мулами, за это в народе, и называли его ослятником. Примечание. Торговля была сенатором запрещена, но запрет часто обходился. Иметь дело с мулами считалось при этом особенно позорным. Смотри на смешки над Венти Дембассом, который из погонщика мулов стал консулом, 34-го года до нашей эры. Говорят также, что он получил 200 тысяч сестерцев с одного юноши, которому выхлопотал сенаторскую одежду против воли его отца, и за это получил строгий выговор. А сопровождая Нерона в поездке по Греции, он навлек на себя жестокую немилость тем, что часто или выходил во время его пения, или засыпал на своем месте. Ему было запрещено не только сопровождать, но и приветствовать императора и он удалился на покой в дальний маленький городок, где и жил в безвестности и страхе за жизнь, пока вдруг не получил неожиданно провинцию и войско. Примечание. Запрещение приветствовать императора было опасным предвестием репрессий. На Востоке распространено было давнее твердое убеждение, что судьбой назначено в эту пору выходцам из Иудеи завладеть миром. События показали, что относилось это к римскому императору. Но иудеи, приняв предсказание на свой счет, возмутились, убили наместника, обратили в бегство даже консульского легата, явившегося из Сирии с подкреплениями, и отбили у него орла. Примечание. К римскому императору такое же осмысление мессианского пророчества дают Тацит и Иосиф Флавий. Чтобы подавить восстание, требовалось большое войско и сильный полководец, которому можно было бы доверить такое дело без опасения. И Веспасиан оказался избран как человек испытанного усердия и немало не по скромности своего рода и имени. И вот, получив добавок к местным войскам два легиона, Восемь отрядов конницы, десять когорт и, взяв с собой старшего сына одним из легатов, он явился в Иудею и тотчас расположил к себе и соседние провинции. В лагерях он быстро навел порядок, а в первых же сражениях показал такую отвагу, что при осаде одной крепости сам был ранен камнем в колено, а в щит его вонзилось несколько стрел. Примечание. При осаде крепости и отопаты который защищал иосиф иудейская война